Николай Евграфович Пестов. Современная практика православного благочестия. Молитва в храме и бдение. Эпиграф. По молитве их поколебалось место, где они были собраны. Деяние святых апостолов, глава 4, стих 31. Сверх молитвы личной каждый христианин должен принимать посильное участие и в молитве церковной при посещении храма. Московский митрополит Трифон повторял «Дети мои, любите храм Божий, храм Божий — это земное небо». Нам надо помнить всегда, что общая молитва — действеннее одиночных молитв, так как Господь сказал —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 Очевидно, что всем здоровым христианам надо посещать церковные богослужения по мере возможности и, в особенности, праздничные всеночные бдения и литургии. Старец Варсанов Иоптинский указывает на ответ преподобного Иоанна Лествичника на вопрос, по каким верным признакам можно узнать, приближается ли душа к Богу или удаляется от Него. Преподобный ответил «Верный признак омертвления души». есть уклонение от церковных служб. Трудно стоять, жарко, душно, тесно, и служба длинная, и многое не понимаешь, жаловался один из прихожан храма, святого Николая на Моросейке, настоятелю храма, старцу-отцу Алексию Мечеву. «А ты все-таки ходи, терпи и стой», — говорил старец. «Кто имеет опыт?» тот знает, как такое терпение всегда вознаграждается. Как бы тяжело ни было телу на длительном богослужении, но потом христианин чувствует себя бодро, с духовным весельем на сердце, а от бодрости духовной забывается и не чувствуется усталость тела. Одна из духовных дочерей епископа Михаила Таврического смущалась длительностью церковных богослужений. Епископ ответил ей так в письме. Относительно излишка в службах у нас. Частью с вами согласен. Конечно, лучше бы поменьше, но посознательнее, поинтенсивнее в чувстве. Но только смущаться особенно нет оснований. Всякий вам скажет, что одна коротенькая молитва, сказанная от всего сердца, стоит всех молитв, произнесенных механически. Но я обратил бы ваше внимание на то, что многочисленность молитв имеет свою хорошую сторону. Дело в том, что мы страшно рассеянны. Дайте нам коротенькую молитву, и мы через несколько минут будем произносить ее без внимания. А так как по правилам будем ограничиваться все ею одной, то мы, естественно, останемся без молитвы. Теперь же, сквозь всю суету мысли, мы в продолжении, положим часа, все же выберем несколько фраз — Несколько мгновений, когда сможем молиться. В одном месте мы прозевали. Вдруг тоже повторяется в другом, и мы уже слышим. Я сам знаю это по себе. Я читаю утренние молитвы, их несколько, я рассеян, но все же, прозевавше одно, я воспринимаю другое. Часто вдруг глубоко действует то, что прежде не замечал. Судя по логике... Одна молитва повторяет другую, и, следовательно, излишек. А судя по живому опыту, это благодетельно, потому что не здесь, так там придешь в себя и помолишься. Так и в церкви. Сделайте богослужение только из молитвы Господней и поверьте, что кроме вреда ничего не выйдет. А что нужно делать все более ясным и понятным, читать раздельно со смыслом, Это само собой разумеется. Чтобы бороться с рассеянностью при молитве в храме, про которую пишет епископ Михаил, можно вспомнить совет преподобного Серафима, будучи в храме, держать глаза закрытыми во время молитвы и открывать лишь при нужде, например, когда пристояние в храме будет одолевать дремота. Считаясь с указаниями святых отцов, христианин до присутствия на литургии не должен принимать пищи. Не рекомендуется вообще при всяком богослужении стоять с наполненным пищей желудком. Помнить надо, что Царствие Божие не есть пища и питье, то есть не может царствовать Бог в твоем сердце, которое отягощено объеданием и питьем. Смягчение вышеуказанного возможно лишь для больных или престарелых. которые при длительном напряжении тела от стояния в храме могут обессилить. Тоже надо сказать и о длительности пребывания на церковном богослужении. Оно зависит от наличия сил, здоровья, возраста и свободного времени от обязанностей перед ближними. Старцы, духовные отцы, размеряли эту длительность своим духовным детям и сокращали полноту выстаивания службы в храме для немощных телесно. При церковных и общих молитвах слова их следуют обычно довольно быстро, за исключением ряда песнопений, и, конечно, без всяких остановок, отчего далеко не все может запечатлеваться в умах и сердцах молящихся. На это указывает и великий молитвенник, и подвижник благочестия, отец Иоанн Сергиев, который пишет, «Иногда в продолжительной молитве только несколько минут бывают истинно угодны Богу, и составляют истинную молитву и служение Богу. Вместе с тем очевидно, что никакая домашняя молитва не может заменить для молящегося торжественного праздничного богослужения и присутствия на литургии. Как пишет отец Иоанн Сергиев, «Нет ничего на свете святее, выше, величественнее, торжественнее, животворнее литургии». Храм в это время бывает земным небом, Священнослужители изображают самого Христа, ангелов, херувимов, серафимов и апостолов. Литургия — постоянно повторяющееся торжество любви Божией к роду человеческому и всесильное ходатайство о спасении всего мира и каждого человека в отдельности, с какой приготовленной, чистой, возвышенной душой нужно всегда присутствовать на литургии, чтобы не оказаться в числе тех людей,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 Когда христианин сам участвует в богослужении в качестве чтеца, то следует подчеркнуть разницу в чтении молитв только для себя или также и для других. В последнем случае чтение должно быть ровным, спокойным и бесстрастным, и, конечно, также неторопливым и отчетливым. Проявленное чувство может не согласовываться с чувствами других молящихся, и поэтому смущать последних. В одних будет более потребности в плаче о грехах, а у других на сердце может господствовать радость о Господе. Как пишет отец Александр Ильченинов, надо избегать нервов и декламации в церковном чтении. Уставное чтение, монотонность, модуляции, ничего не подчеркивающие, чтение, ставящее слушателей лицом к лицу со святыми словами, Это все та же православная свобода. Чтец, священник, никого никуда не тянет, не дает своей интерпретации, которых ведь может быть бесконечное множество. Из этого правила могут быть, однако, исключения. Иные из чтецов обладают даром вкладывания в молитву такого религиозного чувства, которое увлекает всех слушающих их. Так отец Иоанн Кронштадтский имел всегда обыкновение сам читать канон на утренне. Он читал его так, что многие присутствующие плакали. Прочтение молитвы в храме отец Иоанн писал так. «Глаголы Святого Духа, дышащего в молитвословиях таинств и церковных служб, при настоящем тщании и родении, служит источником пресладкого мира». радости в Духе Святом и даже источником здравия телесного. Ибо слова молитв при службах и таинствах, читаемые с верою, благоговением, страхом Божиим, спокойно и с горящим духом, имеют несомненные чудные свойства вместе с душою оживотворять, укреплять и исцелять самое тело наше. Это дознано опытом. А вот другой пример. В городе Петрокове в городском соборе, в начале этого столетия был псаломщик, еще не старый человек. При чтении первого часа на всеночном бдении он выходил на середину собора и читал его так, что большинство из присутствовавших молились со слезами. К моменту чтения первого часа никто не только не уходил из собора, но многие из прихожан приходили к концу всеночной специально для того, чтобы послушать его чтение. Следует подчеркнуть, что помимо общей храмовой или семейной молитвы, каждому из христиан непременно надо иметь и свою личную молитву. Каждому надо приучать себя к личному общению с Господом. Вместе с тем у каждого могут быть и даже должны быть, и свои личные просьбы к Господу, которые возможно принести лишь при личной отдельной молитве. Евангелист Лука пишет про Господа: В те дни «Зашел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу». Евангелие от Луки, глава 6, стих 12. Итак, пример ночной молитвы дан нам самим Господом. Молились ночью и апостолы. Апостол Павел пишет про свой образ жизни в трудах и бдениях и постах, часто в бдении, в голоде и жажде. В письмах к Тимофею апостол Павел так характеризует вдову-христианку «Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь». Обычай молиться по ночам был широко распространен среди первых христиан. Они собирались на ночную молитву вместе и посвящали ей большую часть ночи. Отголоски этих молитвенных бдений – сохранились и в нашем тепережнем богослужении. На утренне, перед великим словословием священник возглашает «Слава Тебе, показавшему нам свет!». Это соответствовало в древности тому моменту, когда после ночного моления христиане встречали утренний рассвет и первые лучи солнца, в чине богослужения имеется полуночница, которую полагается справлять в полночь. Ночная молитва — одна из особенностей, отличающая иноческую жизнь от жизни мирян. Ночная молитва характерна для многих подвижников во Христе. В ночной молитве или перед утром святые отцы придают особое значение, считая ее одним из самых могучих средств для очищения и просветления души. Преподобный Исаак Сириянин пишет, Не думай, человек, чтобы во всем иноческом делании было какое-либо занятие важнее ночного бдения. Всякая ночная молитва полезнее тебе всех дневных подвигов. Ночью ум в краткое время воспаряет как бы на крыльях и возносится до услаждения Богом. Скоро приедет в славу Его». и по своей удобоподвижности и легкости плавает в ведении, превышающем человеческую мысль. Поэтому избери себе дело неусладительное, непрестанное бдение по ночам, во время которого все отцы совлекались ветхого человека и сподоблялись обновления ума. В эти часы душа ощущает бессмертную жизнь — и ощущением ее совлекается грешных одеяний и приемлет в себя Духа Святого. Духовный свет от ночной молитвы порождает радость в течение дня. Святая мирянка Юлиания Лазаревская, жена мурмского воеводы и мать тренадцати детей, вставала на ночную молитву даже тогда, когда была больна, собирает для нее последние силы. И преподобный Серафим, многим из мирян, относящимся к нему, советовал вставать на молитву и ночью. Почему же именно ночью надо молиться? Не противоречит ли это законам природы, которая спит и отдыхает в это время? Да и сам человек не требует ли отдыха после трудового дня и не будет ли быстро ослабевать, если будет лишен необходимого сна по ночам? Для пояснения зададимся вопросом. Полезно ли организму лекарство? Здоровому, конечно, нет. А больному оно возвращает здоровье. А мы все душевно больны. И больны очень серьезно. И душа наша требует усиленного и длительного лечения. Наиболее верное из лекарств — это молитва. А ночная молитва — это самый лучший и действенный вид этого лекарства — Почему это так? Не будем забывать, что в мире мы живем не одни. Мы связаны, слиты очень тесно с окружающим нас миром. Этот мир угнетает нашу душу, засоряет наш мозг праздными мыслями, наше воображение своими образами, нашу волю своими побуждениями, наше сердце заражает своими страстями и пристрастиями. Мир трясется в решете сатаны. И мы трясемся вместе с миром. И чаще всего нет у нас силы и возможностей отделить себя от мира днем в вихре этой суеты. Наш ум занят мирскими мыслями, и сердце — мирскими впечатлениями и переживаниями. Многие ли могут найти возможность утром, днем и вечером для уединения? А если даже и найдется такая возможность, то мы можем защитить себя только от звуков мира, но не от свежих мирских впечатлений и воспоминаний, и нервных волн, бушующего вокруг мира. Здесь существует взаимное влияние людей, как бы нервная индукция, которая связывает сильно явления гипнотизма, внушениях на расстоянии и так далее. Все это говорит за то, что наиболее доступная возможность для полноты отрыва нашей души от мира представляется нам ночью. или ранним утром, когда мир еще спит, и еще не бушуют его волны звуков, чувств и мыслей. Молитва — это не вычитывание правила, часто без восприятия мыслей не только сердцем, но и умом. Такая молитва отличается от истины так же, как образ в зеркале от живого человека. Для молитвы все должно быть в человеке подготовлено, собрано и бодро тело, устремлена к Богу воля, Очищена покаянием совесть, Освобожден ум от суеты, Очищено сердце от страстей и пристрастий, И когда из храма души Будут изгнаны все торгующие, В него входит при молитве Святой Дух. Тот, кто имеет опыт, знает всю разницу Молитвы дневной, и ночной или раннеутренней, Когда все и все кругом еще спят. Ночью, Ум легко сосредоточивается и постигает всю глубину слов молитвы. Сердце начинает принимать в ней участие, и в нем зарождаются и вырастают облагораживающие сердце чувства, нищета духа, смирение, покаяние, благодарность, любовь и умиление. Такая молитва очищает, питает, умягчает и успокаивает сердце. Человек отходит от нее обновленным, умиротворенным, окрепшим, духовно, готовым на преодоление всех трудностей предстоящего дела. Если он встал на молитву один, то теперь он вступает в жизнь дня не один. Его душа исполнена Святым Духом. Что в основном отличало жизнь первых христиан от жизни современных? Это прежде всего... постоянные ночные молитвы и ежедневное принятие тела и крови Христовых в Таинстве Евхаристии. Это давало древним христианам горение Духа, и исподобляло многих из них тех духовных даров, которые утрачены современностью, дара пророчества, особого дара языков, дара узнавать волю Духа Святого. Как практически подойти к решению этой задачи, приучению себя к ночному бодрствованию. Конечно, у разных людей с разной обстановкой их жизни будут и разные решения. Так этого можно достигнуть сдвигом начала времени ночного сна на более ранний срок, с, возможно, более ранним сроком подъема. Так хорошо ложиться в 9-10 часов, вставая около 4-5 часов. а когда имеется возможность и необходимость, то спать еще днем час-полтора. Таким образом, молитва будет совершаться в очень ранние часы утра, когда все и домашние еще и обычно спят. Такая раннеутренняя молитва заменит ночную. У кого есть возможность и достаточная крепость, можно прерывать под утро свой ночной сон и вставать на молитву, чтобы после окончания ее дать себе еще несколько времени сна и отдыха. Следует заметить, что для новоначальных в молитве, и еще не окрепших духовно, даже следует предпочитать раннюю утреннюю молитву ночной. Последняя бывает более трудна. По непостижимым для нас законам, во время ночи. преимущественно от двенадцати до двух часов утра. Темная сила имеет наибольшую власть над миром. И иногда мешает в молитве различными страхованиями, наведением чувства боязни, страха, ужаса, непонятными звуками, стуками и, наконец, различными явлениями и видениями. Может быть, для того, чтобы приучить себя к очень раннему подъему? Потребуются усилия, потребуется терпение и настойчивость. В жизни даром ничто доброе не дается. Путь христианина — тесный путь, путь бодрствования, усилий и трезвения. Но то, что получает христианин от этих усилий, неизмеримо ценно. Ценно потому, что соприкасается с вечностью и прокладывает путь к духовным сокровищам Царства Небесного. «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший», говорит апостол Павел, первое послание к Коринфянам, глава 12, стих 31.